В этот момент что-то коснулось сзади моей шеи, твердое и теплое, и я отчаянно дернулась в ту сторону. Кожа. По ощущениям, это был человек. Я ничего не могла разглядеть в темноте, но почувствовала уверенность. Рядом со мной живое существо. Не женщина, как я обнаружила, даже у самых плоскогрудых женщин есть некоторая определенная мягкость. Я постаралась включить незнакомца в мой воздушный пузырь и едва слышно прошептала «Эрик?». В этот момент я готова была принять руку помощи даже от этого блондинистого жреца земли, пусть она и приведет меня в конечном итоге в тюремную камеру. Но это оказался не Эрик. Чужие губы прильнули к моим. Они были теплыми, нежными и чрезвычайно притягательными. Какой-то своей частью, спрятанной глубоко внутри, я сразу же узнала их. «Дэвид?» Он не ответил. Я почувствовала, как из его рта мой пошел поток свежего чистого воздуха. и открылась навстречу этому потоку, навстречу моему спасителю. Прильнув друг другу, как любовники, мы плыли в непроглядной темноте. Вдруг я почувствовала, что он сжал мою руку, и двинулся куда-то в сторону. Совершенно неправильное решение. Во-первых, в этой рассеянной субстанции затруднительно плыть куда-то. Она не имела сопротивления, а, следовательно, и поступательное движение невозможно. Во-вторых, перемещаясь горизонтально, мы неминуемо натолкнулись бы на твердые стенки колодца, созданного Мэрион. Тем не менее, невзирая на мои разумные доводы, Мы двинулись в том направлении. Длилось это, казалось, вечно. Мы плыли и плыли. Легкие начали нестерпимо гореть. Будто, почувствовав мою боль, Дэвид обернулся и снова вдохнул в меня воздух. Я не ждала ничего хорошего от этой жертвы. Его собственные легкие были почти лишены кислорода. Единственное, чем он мог со мной поделиться, это отработанная углекислота. Но инстинктивно я сделала вдох, и совершенно неожиданно это оказался чистый воздух. Ну или почти чистый воздух. Как если бы я приложилась к баллону водолаза. Я почувствовала небывалый прилив энергии. Прошло бог знает сколько времени, и Дэвид изменил направление движения. Стал забирать вверх под некоторым углом. Я ощущала, как по моей свободной, откинутой в сторону руке, Скользит что-то легкое, невесомое. Должно быть, корни травы. Мы прорвались на поверхность пустынного луга, где шептался и шелестел ковыль, сгибая на ветру свои серебряные головки. Мне даже не пришлось карабкаться. Почва затвердевала под моими ногами, выпихивая меня наружу, пока я не поняла, что стою босиком на траве, припорошенная пылью Венера, рожденной из земли. Дэвид по-прежнему был рядом, держал меня за руку. Песок тонкими струйками скатывался с плеч и рукавов его пальто. Он потряс головой, вызвав настоящий грязепад. Я заглянула за перепачканные стекла его очков. И на этот раз Дэвид не стал прятать свои истинные глаза. Увидев их, я сразу все поняла. Они были прекрасными, глубокими и совершенно чужими цвет расплавленной меди с золотыми искорками. Пока я смотрела в эти глаза, они разгорелись до нестерпимого блеска. Затем погасли, вернувшись к почти человеческому карему цвету. «Ах ты, жулик!» — прошипела я. «Простого спасибо было бы вполне достаточно», — парировал Дэвид. «Не призовешь ли на нас облачко? Мне отчаянно хочется принять душ». «Ты Джин?» «Естественно». «Естественно?» Повторила я. «Что значит «естественно»?» «Предполагается, я должна знать. Не припоминаю, чтобы мне сообщали эту информацию». Дэвид лишь молча посмотрел на меня. Он снял очки, насколько я понимаю, совершенно ему ненужные, и начал прочищать стекла краем своей темно-синей футболки с надписью «Секретные материалы» и маразматически-таинственными физиономиями агентов Малдера искали. Даже сквозь толстый слой пыли каштановые волосы Дэвида отливали медью. Вообще, если не глядеть ему в глаза, он выглядел вполне нормальным человеком. Как выяснилось, внешний вид Дэвида полностью зависел от него самого. Я была совершенно потрясена. Мне казалось, я схожу с ума. Чей ты, Джин? Это Лью из тебя послал? Он снова нацепил очки и, взяв меня за обе руки, провел несложный прием, в результате которого почва ушла у меня из-под ног. С глухим стуком я грохнулась спиной на траву, а он упал сверху, удержавшись на вытянутых руках. На меня посыпалось еще больше пыли. Дэвид пробормотал что-то на незнакомом мне языке. Вся грязь собралась в плотный компактный мячик, и укатилась прочь. Почему-то это меня окончательно добило. Я уже открыла рот, чтобы заорать на него, но Дэвид, низко склонившись к моему уху, прошептал. «Если ты закричишь, они услышат. Помешать не в моих силах». Это подействовало так, как я и в самом деле услышала чьи-то шаги не далее, чем в двух футах. Человек остановился так близко, что его тень упала на нас. Выглянув из-за плеча Дэвида, я увидела Шерл, стоявшую с озадаченным видом. «Есть что-нибудь?» Откуда-то слева донесся голос Мэрион. Она шла в нашем направлении. Лицо Дэвида надо мной сохраняло спокойное, отрешенное выражение, и я поняла. Это он делает так, что мы невидимы на физическом и эфирном плане. «Люди, бывшие совсем близко, не замечали нас и не заметят, пока не наступят или пока я не выдам свое присутствие каким-нибудь неосторожным звуком. «Ничего», — ответила Шерл. Теперь к ее тени присоединилась и тень Мэрион. «Проклятие! Это невозможно! Клянусь, она была здесь, под землей! Но как только Эрик начал спускаться, куда-то исчезла». «Я видела пыль», — проговорила Мэрион, медленно прохаживаясь взад-вперед и едва не наступая на мою голову, где-то совсем рядом. «Но я не понимаю, как она могла сделать такое. Она же не имеет власти над землей». «Может, ей помогают?» Что-то Шерл чересчур проницательно. «Это, да еще кольцо в носу девчонки, отвращало меня от неё. «У Джоан есть друзья среди жрецов земли?» «Есть несколько, но не думаю, чтоб они рискнули встревать, когда всем известно, в чем она обвиняется». Мэрион помедлила, и я увидела, что она смотрит вниз, прямо на меня. Я не смела вздохнуть. Дэвид не прикасался ко мне, но даже на расстоянии я ощущала жар, шедший от его тела. «А что, если они тоже почувствуют?» «Может, тебе стоит привлечь своего джина?» — раздался новый голос Эрика. Он с трудом поднимался с другой стороны. «Просто пусти его по следу!» «У моего джина есть другие занятия», — резко ответила Мэрион, и я поняла, что Эрику не полагается вылезать с предложениями. Очевидно, до парня это тоже дошло, так как он заткнулся. Спустя несколько быстрых ударов моего сердца Мэрион сказала... «Ну ладно. У нас есть ее машина. Без нее она никуда не денется. По крайней мере, быстро. Просто подождем, когда она вернется». «А если она не вернется...» Все никак не желал угомониться Эрик. Мэрион снисходительно улыбнулась. «Вижу, ты плохо знаешь, Джоанн». И все трое потопали сквозь траву. Пока они достаточно не удалились, я не смела пошевелиться, перевести дух или произнести хотя бы слово». Когда все стихло, Дэвид наконец согнул руки и медленно опустился поверх меня. Его тяжелое, потное тело не давало мне вдохнуть. «А ну-ка, слезь!» — приказала я. В ответ его глаза блеснули золотом, медью и всем богатством земли. «Неплохое предложение!» — отреагировал он. «Но, может, лучше подумать о том, как нам отсюда убраться?» и вдруг без всякого перехода оказался на ногах. Все произошло так быстро, что я даже не уловила его движения. Вот шельмец. Он все это время играл со мной, изображая человека. Небольшое представление в мотеле, наверное, просто позабавило его. О том, что и для меня это было забавно, думать не хотелось. Я поднялась, повернулась к Дэвиду, прекрасно осознавая, что грязная взъерошенная и изрядно помятая. Однако быть босой меня никто не заставляет. Я нашла свои туфли на низком каблуке и всунула ноги, не позаботившись даже стряхнуть пыль. Лично я не собираюсь никуда с тобой идти пока не ответишь чей ты джин Предпочитаешь пойти с ними спросил дэвид и бросил взгляд в направлении, где скрылась мэрион. Их силуэты все еще можно было разглядеть меж деревьев. Троица направлялась к моей машине. Бедная покинутая Далила. Только скажи, мне ничего не стоит снять завесу, и ты сможешь немедленно вернуться к тому, чем занималась. Насколько я помню, умирала. Ты не ответил на мой вопрос. Чей ты джин Дэвид улыбнулся. Но не широкой радостной улыбкой всемогущего духа о несчастной, принужденной улыбкой человека, который слишком много знает. «Свой собственный», — ответил он. И я очень надеялся, что ты не повторишь вопрос трижды. Трижды. Я как-то забыла об этом, но действительно есть такая ритуальная мелочь. Магические три раза, и он обязан отвечать. Если я правильно поняла, Дэвид сообщил, что он свободен, ни с кем не связан. «Свободный Джин!» «Но ведь это же невозможно!» «Абсолютно!» «Получается?» «О, Господи!» «Получается, я могу претендовать на него!» «А заявив права на Джина, заставить его снять с меня метку!» «Дэвид был тем самым сокровищем, которого я хотела во что бы то ни стало добиться от Льюиса!» «Теперь, выходит, мне вовсе не нужен Льюис!» «Дэвид неотрывно смотрел на меня, а северо-восточный ветер...» Трепал его медно-каштановые волосы. Где-то в отдалении громыхал гром. Ураган не собирался сдавать позиции. Все в мире находится в соответствии. Он притягивается ко мне, потому что я — его противоположность. В этот момент метка демона шевельнулась в моей груди, и впечатление было настолько пугающим и отвратительным, что я ощутила тошноту. А ведь возможно избавиться от нее прямо сейчас и навсегда. Все, что мне надо для этого сделать... Я разглядела страх, плескавшийся на дне глаз Джина, неявный, но угадываемый, как молния, ударившая за горизонтом. Он спас мне жизнь, и не единожды я это помнила. Неужели я отвечу ему подобным образом, сделаю своим рабом, Силой засуну его в эту гадость, поймаю в ловушку бесконечных мук. Джинны не умирают. По крайней мере, такие случаи нигде не зафиксированы. Заполучив метку демона, они сходят с ума и оказываются навечно запечатанными в своем сосуде. Можете представить, бесконечно жить с этим ядом, который пожирает вас изнутри, и бесконечно страдать. Я могла бы проделать это с Дэвидом, Всего-то достаточно произнести несколько слов, но мысль об этом заставляла мое сердце бешено колотиться, а коленки дрожать и слабеть, опустошала голову и сводила судорогой живот. «Ну давай же!» — вопила моя здравомыслящая половина. «Прояви твердость!» Я открыла рот, но все, что смогла выдавить из себя, было. «У тебя есть идея, как вызволить мою машину?» Меня потрясло огромное облегчение, вспыхнувшее в глазах Дэвида. Я не хотела замечать его, не хотела думать о том, что оно означало. Было ясно одно. Дэвид смертельно боялся моего решения, а значит... Не могу сейчас думать об этом. Инстинкт самосохранения первичен, а сострадание вторично. Разве не так? Довольно. Позже я сделаю все, что полагается». «Должно быть, Дэвид почувствовал мои колебания, потому что впервые отвел глаза». «Нет», — ответил он, — «но если ты не слишком привередлива, то хочу сообщить». Мэрион приехала сюда на замечательном лендровере с полными баками.